Фрименская речь в высшей степени лаконична и сжата, предполагая чувство точности выражений. Весь язык пропитан иллюзией абсолютного. Такое положение представляет собой плодородную почву для абсолютистской религии. Более того, фримены склонны к морализаторству. Они противопоставляют ужасающей нестабильности обстоятельств институциональные утверждения. Они говорят. Мы знаем, что не существует верхнего предела всех мыслимых знаний. Это прерогатива Бога. Но человек должен удержать то, чему он способен научиться. Из этого острого, как лезвия ножа, подхода ко Вселенной вытекает фантастическая вера в воздействие на судьбу знаков и знамений. Здесь кроется происхождение веры в кроли зек, войну в конце мироздания. «Тайные донесения Бина Гессерит. Лист 80088. «Они припроводили его в надежное место», — улыбаясь, сообщил Намри Гарни Холику. «Мужчины стояли в большой комнате с каменными стенами. Можешь доложить об этом своим друзьям». «И где находится это надежное место?» — поинтересовался Гарни. Ему не понравился тон Намри. Чувствовался железный стиль приказов Джессики. Черт бы побрал эту ведьму. Все ее объяснения не имеют никакого смысла, кроме предупреждения, что может случиться, если лето не сможет смирить свои многочисленные жизни, свою ужасную память. Это очень надежное место, повторил Намри. Больше мне ничего не разрешили тебе сказать. Откуда ты все это узнал? По дистрансу. С ним Сабиха. «Сабиха? Но ведь она позволит!» «На этот раз нет! Ты собираешься его убить?» «От меня это больше не зависит». Холик недовольно сморщился. «Дистранс! На каком расстоянии можно передавать послания с помощью этих проклятых обитателей пещер?» Ему часто приходилось видеть этих тварей, в писке которых были закодированы секретные послания. Но как далеко могут летать они по этой богом забытой планете? «Я должен увидеть его собственными глазами», — сказал Холик. «Это запрещено». Чтобы успокоиться, Холик сделал глубокий вдох. Два дня и две ночи он ждал сообщений поисковых групп. Наступило это распрекрасное утро, и он почувствовал, что его роль сыграна до конца. Он раздет, и выброшен голым за ненадобностью. Он никогда не любил командовать. Командовать — это значит ждать, когда другие сделают интересную и опасную работу. «Почему это запрещено?» — спросил он. Контрабандисты, обосновавшиеся в этом ситче, оставили слишком много вопросов без ответа. И теперь Холик хотел, чтобы Намри восполнил этот пробел. «Некоторые вообще думают, что ты видел слишком многое, побывав в нашем ситче», — ответил Намри. Холик услышал в этих словах неприкрытую угрозу. Расслабился, как опытный боец перед схваткой, и придвинул руку поближе к ножу. Подумал он и о защитном экране, но его использование было бесполезным. Во время испытаний с червями оказалось, что щиты — разрушается под действием статического электричества. «Такая секретность не была оговорена в нашем соглашении», — сказал Холик. «А если бы я его убил, то было бы это частью нашего соглашения». Снова Холик почувствовал железную хватку тех сил, о которых его не соизволило предупредить леди Джессика. «Будь прокляты ее планы!» Наверное, это правильно, не доверять выкормышам Бины и Гессерид. Он сразу почувствовал, что становится нелояльным. Если бы она объяснила, в чем суть проблемы, то он, вникнув в план, начал бы его выполнять, ожидая, что этот план, как и все другие, не есть догма и может потребовать каких-то корректив. Нет, это не Бин и Гессерид, это Джессика Атрейдес, которая всегда была ему другом и опорой. «Не будь ее, он сейчас вел бы гораздо более опасную и зыбкую жизнь». «Ты не можешь ответить на мой вопрос», — сказал Намри. «Ты должен был убить его только в одном случае, если он оказался бы одержим», — сказал Холик. «Мерзостью». Намри поднес кулак к уху. «Твоя госпожа знает, что мы умеем проверять это». Она поступила мудро, что предоставила решать этот вопрос мне». Холик в растерянности сжал губы. «Ты же слышал, что сказала мне преподобная мать?» — произнес Намри. «Мы, Фримены, понимаем таких женщин, в отличие от вас, инопланетян. Фриманские женщины часто посылают своих сыновей на смерть. «Ты хочешь сказать, что убил его?» процедил сквозь зубы Холик. «Он жив. Он находится в надежном месте, и он будет принимать специю». «Но я должен сопроводить его назад к бабке, если он останется жив», — сказал Холик. Намри просто пожал плечами. Холик понял, что другого ответа не будет. «Проклятие!» «Но не может же он вернуться к Джейсике, не получив ответ?» Он покачал головой. «Зачем спрашивать о том, что ты не можешь изменить?» — спросил Намри. «К тому же тебе хорошо платят». Холик злобно посмотрел на собеседника. Фриман. Все здесь думают, что чужестранцы интересуются только деньгами. Но в Намри говорило нечто большее, чем обычный фриманский предрассудок». В данном деле были заинтересованы другие, более могущественные силы. И это было ясно всякому, кто хоть раз наблюдал работу воспитанниц Бины гисерит Все это было похоже на мошенничество ради мошенничества. Холик заговорил оскорбительно фамильярным тоном. «Леди Джессика сокрушит тебя. Она пришлет когорты против... Занадик. выругался Намри. «Заткнись!» «Конторский управляющий! Ты не причастен, махалаты! Я с удовольствием отдам твою воду благородным!» Холик взялся за нож и приготовил левый рукав, в котором был припрятан сюрприз для нападающего. «Я не вижу, чтобы кто-то разлил здесь воду», — сказал он. «Наверное, ты ослеплен своей гордыней. Ты живешь только потому, что я хочу перед твоей смертью». показать тебе, что твоя леди Джессика не пришлет сюда никаких когорт. Я не дам тебе спокойно уйти в Хуануй, чужестранное барахло. Я благородный, а ты... А я всего-навсего слуга Трейдесов, почти нежно проговорил Холик. Такое барахло, как я, сняло барона Харконана с вашей вонючей шеи. Нам оскалил белые зубы. «Твоя госпожа пленница Салузы. Приказы, которые, как ты думал, исходили от нее, исходят на самом деле от ее дочери». Неимоверным усилием Холик сумел сохранить самообладание. «Это не имеет значения, а ли я еще будет...» Намри обнажил клинок. «Что ты знаешь о чреве небес? Я ее слуга и выполню ее приказ, взяв твою воду». С этими словами он, очертя голову, бросился на противника. Холика не обманула эта показная оплошность. Он молниеносно вытянул вперед левую руку, с которой словно с занавес спустился полок тяжелой ткани, принявший на себя удар. В это же мгновение Холик, откинув капюшон с головы Намри, ударил его ножом в лицо. Удар достиг цели. Тело Намри стукнуло Холика в корпус, и он почувствовал, что на Фримене надет стальной панцирь. Намри издал пронзительный крик, пошатнулся и упал. Кровь текла у него изо рта, глаза начали тускнеть, и он умер. Холик с напряжением выдохнул воздух. Как мог этот идиот Фримен думать, что кто-то не догадается, что под его одеждой стальные доспехи? Холик покосился в сторону мертвеца, закатывая фальшивый рукав. Он вытер клинок и вложил его в ножны. «Ты не думал, глупец, о том, как готовят слуг от рейдесов?» Он тяжело вздохнул. «Ну ладно. Так чья же я, подсадная утка?» В словах Намри была правда. Джессика в плену на Салузе, а Алия плетет свои злокозненные заговоры. Джессика сама предупреждала Холика о том, что слишком многие признаки указывают, что Алия стала врагом. Но она не могла предполагать, что окажется в заточении. Но как бы то ни было, у него был приказ, который надо выполнять. Сначала надо выбраться из этого проклятого места. К счастью, один человек во фриманской одежде похож на другого, словно близнец. Колик оттащил тело Намри в угол, прикрыл подушками, а ковром закрыл лужу крови на полу. Покончив с этим... Он надел маску конденс-костюма, надвинул на лоб капюшон и вышел в проход. «Невиновный передвигается без предосторожностей», — подумал он, придав своей походке беззаботность и неторопливость. Он чувствовал себя необычайно свободным. Казалось, что он только что избегнул большой опасности, а не двигался ей навстречу. «Мне никогда не нравились ее планы относительно мальчика», — думал он. Я обязательно скажу ей об этом, если, конечно, увижу. Если. Потому что если Намри говорил правду, то в действие приведен совершенно другой план. Алия не даст ему прожить долго, если поймает. Но есть еще Стилгар, хороший фримен с добротными фрименскими предрассудками. Джессика говорила о Стилгаре так. Его природная натура покрыта тонким слоем цивилизованного поведения. Все зависит от того, как ты будешь снимать этот слой.